Эпилог 3 Завершающий. Конечно же, блондин Лим не забыл, что я ему должна услугу. И с просьбой об этой услуге он явился в самое неподходящее время. А тут еще и Отто пристал со своим проектом культа поклонения книги Ёшкиного кота. Самому Ёшкиному коту он поклоняться боится, помня о нашей встрече с Ёшкой. Культовый предмет у нас имеется, догматы он разработал на досуге, а ровное и успешное течение бизнеса ему стало надоедать. Разнообразие захотелось. Но это уже совсем другая история. Конец третьей книги. Читала ведьма специально для книжного трекера.